Глава 16. Не пей, Делюшка, дурочкой станешь. Общая комната окутана приятным полумраком. Помимо нашей команды, на разномастной мебели сидят ребята из соседней звезды. Неспешный разговор наполняет воздух приятным гомоном и почти безмятежной атмосферой. Только редкие выкрики, которыми сопровождаются бои у симуль стола, нарушают размеренную болтовню. Эй, вот ты где! Идем к нам! — кричит мне Хуч, занявший место у импровизированной барной стойки. «Керри сварила свой чудо-эликсир. Ну и ребята тут всякого принесли. За знакомство, так сказать». «С удовольствием!» — я отвечаю здоровяку самой радушной улыбкой. И она выходит у меня искренней, отчего и на душе светлеет. А по довольной физиономии Хуча, который вдобавок бросает ехидные взгляды в сторону сидящего на диване Рика, Я понимаю, что моя реакция радует его еще больше. Но сначала я пойду в душ. Глядя, как здоровяк жонглирует бокалами, я останавливаю его и потрясаю в воздухе, якобы измазанными руками. Я, в отличие от вас, симулянтов, пахала наравне с остальными. Ой, да ты в самое сердце бьешь! притворно хватается за грудь хуч. Чтобы я да бездействовал, когда такая хрупкая леди таскала тяжести, да быть такого не может. «Лишь тяжелое ранение может оправдать меня». Биферада задирает футболку, демонстрируя всем след от сильного, слегка зажившего ожога, что украшает его могучий пресс. Представление сопровождается одобрительным улюлюканьем со стороны женской части соседней звезды, отчего наш боевой луч красуется еще больше. «Пфф, Дель, слушай его больше», — фыркает Керри, занимающая место рядом с Риком. Всего лишь получил щупальцем от пожиралки. «Но-но! Это была особенно крупная пожиралка!» Тут же поясняет Хуч под дружный хохот. «Ой, да ну вас!» Здоровяк обиженно сгребает со стойки сразу два поллитровых стакана с фиолетовой жидкостью и отходит к симуль-столу. Тут же включается в жаркую борьбу, что проходит между клифом и парнем из соседней команды. А я, посмеиваясь, двигаю в сторону холла но краем глаза отмечаю еле заметный поворот головы Рика. Следит за мной, ни на секунду не выпускает из поля зрения. «Как и ты его», — ворчливо выдаёт внутренний голос, который с недавних пор звучит как Фло. «Как и я его», — обреченно выдыхаю я. «А смысл сопротивляться? Хотя бы мысленно могу же я признаться, что тянет, да?» «Кого его?» — позади раздаётся голос Хуча, в котором сквозят ехидные интонации. «Хуч!» — гневно рычу я, подпрыгивая на месте. «Вот же зараза шкафоподобная, а двигается с грацией кошака». «Добей его, Дель, я разрешаю!» — доносится до нас команда Рика. А меня такая злость берет, что я лишь прищуриваю глаза и, несмотря на заслонившего дверной проем биферада, цежу. А я лежачих не бью и перевожу взгляд на Хуча. «Ты же и так у моих ног, да?» Тот тут же подхватывает игру и с грохотом укладывается на пол. «Конечно, прекрасная воительница!» «Ой, дурак!» Я со смехом бросаюсь к нему, пытаясь поднять его. Но с моей комплектацией это все равно, что пытаться сдвинуть гору. «Да чего вы творите?» Рядом с нами материализуется недовольный Рик. «Вроде взрослые все люди, а ведёте себя как детвора» посмеивающийся Хуч поднимается без моей помощи и бросает на Верндере успокаивающий взгляд. «Это тебе иногда надо расслабиться, командир. Совсем уже шуток перестал понимать. Или это только когда она рядом?» Вопрос он задает понизив голос так, что его слышим только мы с Риком. «И к моему стыду мы оба синхронно краснеем, что на бледном лице Верндере выглядит болезненным румянцем» и по растерянному взгляду Рика я понимаю, что он сам от себя такой реакции не ожидал. «Эээ, -э ладно, посмеялись и хватит», — слегка срывающимся голосом выдаёт он. «Хуч, прекрати преследовать Дель, а то она так никогда до души не доберётся». «Так я ей помогать и шёл. Спинку потереть!» Ухмыляясь, проговаривает тот и подмигивает мне. «Всё, стоп!» Замечая, что Рику эти шутки не кажутся дружескими или даже смешными, Спешу осадить здоровяка. Спинку я и сама в состоянии потереть, как и другие части тела. Хуч, мы только друзья договорились. Да без проблем. Громила разводит руками и строит невинную гримасу. Ладно, недоверчиво тяну я и, бросая мимолетный взгляд на Верндере, прошмыгиваю в душевую. Захлопнув дверь с облегчением, откидываюсь на нее спиной. Упираюсь с затылком и в смятении гляжу в потолок. Не могу сказать, что мне не нравится эта ревность, что проглядывает даже сквозь каменную маску Рика. Это, прямо скажу, льстит моему самолюбию. Но в перспективе подобное поведение не сулит мне ничего хорошего. Мы либо разругаемся в хлам, либо... Так, душ. Встряхиваюсь я и ступаю в отдельную кабинку. Признаться, все время, пока я моюсь, на подкорке жужжит опасение, что этот психованный Верндере ворвется в души... и а вот от рисующихся дальше картинок лицо заливает краской смущения, а низ живота сводит от желания. Ага, выдыхаю я в раздражении с остервенением лупя по регуляторам подачи воды. «Помылась она! Охладилась!» Так же резко вытираюсь и одеваюсь в чистое, замираю перед зеркалом. «Так, Эля-Деля, у нас с тобой простое задание — приятный вечер, без приколов и проколов». Наставляю я отражение в зеркале. Лицо, раскрасневшееся от горячей воды и пара, смотрит на меня испуганным взглядом янтарных глаз. Чуть влажные волосы скрутились в мягкие кудряшки, отчего я выгляжу совсем юной. Образ уже не такой пугающий и не вызывает истеричного отторжения, как было в первый день. Но все равно это не я. Не надо об этом забывать. Только я успеваю додумать эту мысль, Как где-то внутри, еще не совсем оформленной идеей, вспыхивает желание остаться тут. Я еще не понимаю этого, не осознаю до конца, но уже давлю все зачатки таких опасных помыслов. Я иду домой. И точка. Встряхиваю головой, разбрызгивая вокруг капли воды, и сосредотачиваюсь на сегодняшнем вечере. Надо провести его так, чтобы выловить как можно больше обывательской информации. Как говорит папа, Кто владеет информацией, тот владеет миром. Мир мне не нужен, а вот направление, куда двигаться, очень даже. Мое возвращение в гостиную уже не вызывает прежнего ажиотажа. Рик на пару с Арчи пытаются одолеть Хучи и Клифа в голографическом бою. Ребята из соседней команды рассредоточились по комнате и заняты кто учёбой, кто просто читает вполне обычные книги. Одна лишь Керри, которая разливает свой отвар по бокалам, замечает меня. «Дель, ну ты и любительница заплывов!» Глупо хихикая, проговаривает она, а ее глаза при этом подозрительно блестят. «Садись вот в кресло!» «Кресло мое! Тут же выкрикивает Хуч, даже не соизволив обернуться от стола. Он весь сосредоточен на происходящей битве, да так, что чуть ли не сам дымится. получи огня, водина крыса!» Над столом закручивается стена пламени, устремляющаяся в сторону фигуры Карчи. «Гад!» — со смехом выдаёт он, когда часть его бойцов испаряется. Я тихонько присаживаюсь на уголок дивана и с любопытством наблюдаю за происходящим боем. Керри, подойдя неровной походкой, размещается рядом и всовывает мне бокал, не забывая шепнуть. «Мальчики туда кое-что крепкое добавили». Но я тебе отдельную порцию сделала. Вдруг ты не хочешь расслабляться таким образом? Да-да, спасибо. С благодарностью принимаю я бокал, не сводя взгляда с передвижений иллюзорных фигурок Перимов и бойцов. Трезвый рассудок мне еще сегодня пригодится. Меня ждет дневник, и сегодня я намерена перестирать все грязное белишко Дель. Взгляд Керри на секунду проясняется, становится цепким и каким-то злым но, скорее всего, мне это кажется, а предвзятое отношение к девушке навязано постоянными наговорами Фло. Вместо того, чтобы продолжать анализировать свои впечатления, я делаю глоток угощения и зажмуриваюсь от удовольствия. Немного кислый, немного сладкий, одновременно освежающий и согревающий напиток проскальзывает в желудок, разнося по телу ощущение тепла и эйфории. «Чудо!» — широко улыбаюсь я, поворачиваясь к подруге. А что в нем? Фамильный секрет, хитро улыбается она в ответ и, наклоняясь к уху, доверительно добавляет. Специальная трава, вишунья, растет на землях моей семьи. Она придает напиткам вкус, который больше всего любит, пьющий, поэтому и нравится всем. Да вы жулики! восхищение восклицаю я. Ага! с гордостью подтверждает она и мило улыбается. Чуть-чуть. Мы тихо хихикаем, в то время как парочка здоровяк-умник наносит очередной сокрушающий удар по рядам Рика Арча. «А я говорил, нас с Клиффордом вам не уделать!» — горделиво гогочит здоровяк. «Кого угодно с Клифом не уделать!» — с легким сарказмом парирует Рик. «Да только и меня не зря называют универсалом». В следующий миг призрачная фигурка Когтя и Левиафана закручиваются друг вокруг друга а по рядам бойцов Хуча и Клиффорда проходит селевая волна. Часть фигурок бьет током от замыкания, которое вызывает вода в контакте с электрической средой перима клифа. Оставшиеся же воины покрываются каменными черепками после того, как огонь льва Бефирада высушивает всю влагу из потока. «Да ну на!» — одновременно взвывают проигравшие. Вокруг раздаются аплодисменты, Я только сейчас замечаю, что к концу боя подтянулись и наши соседи. Рик и Арчи торжествующими улыбками пожимают друг другу руки и обнимаются. Я тоже не могу сдержать улыбки, глядя на них, ловя себя на чувстве гордости за Рика. И впрямь командир подловил соперников на их слабостях. Мы встречаемся взглядами с Верндери. Я физически чувствую искры, что летят между нами. Ток, от которого щеки снова краснеют, А я прячу глаза в кружке со взваром. Это все связь фло и когтя. Это не я. Постепенно шумные поздравления затихают, а место ребят за столом занимают наши соседи. Хоть плюхается в отвоеванное кресло и требует у клифа подать ему бокал в наказание за проигрыш. Наш умник вяло огрызается, но бредет к стойке. Арчи же опереди Фрика занимает место рядом с Керри. Оставляя командиру лишь кресло, что стоит с моей стороны дивана. И тут либо он специально сводит меня с Верндере, принимая игру Хуча, либо у него планы на наш луч-модулятор. Я скашиваю глаза и замечаю, как парень кладет руку на спинку дивана позади Керри, что подсказывает, верен второй вариант. Слушай, Дель, а твой отец по-прежнему пытается создать новые версии портальных камней? Как бы, между прочим, спрашивая, Тарча, И подается вперед, будто бы для того, чтобы лучше видеть меня, а сам еще больше прижимается к нашей скромняшке аристократке. Тут все для меня становится очевидным, и я даже с облегчением выдыхаю. Одним возможным кавалером меньше, но вот что сказать, я не знаю. Она же не помнит, с легким укорм отвечает ему Рик, видя мой растерянный вид и тут же поясняет: Папа у тебя знаменит своими разработками на основе артефактов за Это такие сгустки материи, что остаются на месте запечатанных прорывов. «О, вы слышали последнюю теорию?» — вклинивается в разговор подошедший клиф. Он отдает один бокал Хучу, а сам присаживается на пуфик, что стоит напротив дивана. Говорят, что эти артефакты являются смесью энергии всех трех миров. И что при правильном использовании можно открыть проход не только в межгранное пространство, через которое нас и переносят порталы но и в Загранье, и даже в Гитрис. Я тут же обращаюсь вслух, одновременно бросая взгляд по сторонам. Ищу фло, потому что у нас тут бинго, и нужно, чтобы эту информацию услышали мы обе, и только потом вспоминаю, что моя вторая половинка сладко спит и в ус не дует. Зато натыкаюсь на прищуренный взгляд Рика, который вальяжно разваливается на кресле, пристроив голову на кулак. Тут же прячу глаза, надеясь, что он воспримет мой интерес как чисто научный, так сказать, семейный, а не запишет очко в пользу теории о моем подселении. Сдается мне, эту мысль он так и не оставляет. Клиф! закатывает глаза Хуч, прихлёбывая из кружки. «Оставь свои лекции для магистра Толомос. Мне ваших дискуссий на лекциях хватает». Умник тут же замолкает, но на его лице нет и следа обиды. Он лишь по-доброму ухмыляется, вполне ожидая такой реакции от нашего громилы. «А мне вот интересно», — внезапно вступает в разговор Керри. «Я готова в этом моменте ее расцеловать. Мне не придется самой расспрашивать Клифа и тем самым привлекать ненужное внимание. Правда, радуюсь я ровно до того момента, пока Керри не продолжает. И, похоже, не мне одной». Я тут на днях слышала, как Дэра Меркута жаловалась, что кто-то влез в закрытый архив библиотеки и стащил оттуда книгу по запретным ритуалам. Согласитесь, странно, кто-то крадет книгу, в которой, возможно, есть сведения об открытии пробоев, а следом в Академии раскрывается сразу несколько особо крупных порталов. Я замираю с полным ртом отвара, который внезапно становится горьким. С трудом проглатывая его обвожу взглядом затихших парней. «Ты хочешь сказать, что в Академии затесался предатель?» Без лишних сантиментов уточняет Рик. Он сидит, не меняя позы, лишь задумчиво потирает указательным пальцем лоб. На первый взгляд и не понять, какую эмоцию вызывает в нем предположение Керри. «Я ничего не хочу сказать, лишь предполагаю». Девушка пожимает плечами и откидывается на спинку, только сейчас замечая расположенную там руку Арчи. «Убери, неудобно». Парень, явно сконфуженный таким замечанием, послушно отодвигается и на подругу больше не смотрит. Мне даже жаль его становится, хоть он и постоянно меня подначивает. «В любом случае, это не нашего ума дело», — резюмирует Рик. Отец сказал, что завтра после похорон в Академию прибудет делегация нафиремских клинков. «Ого!» — вскрикивает Хуч и обводит радостным взглядом всех присутствующих, в том числе соседей. «Народ!» Мы завтра познакомимся с легендами. Раздается взбудораженный гул, будто бы в улей запустили шмеля, и теперь пчелы бросились устранять нарушителя. Вокруг нас собираются все и принимаются расспрашивать Дейрика о предстоящих мероприятиях. А я стараюсь не отсвечивать и слушать как можно больше, пытаясь уловить все разговоры, которые доносятся до моих ушей. Попиваю отвар, который мне обновляет Арчи, и внемлю. Насколько я понимаю, наферемские клинки — это элитное подразделение звезд-выпускников. На четырех из шести континентов располагаются одноименные академии, выходцы из которых организуют свои филиалы так называемых перимских клинков. Последние же являются лучшими из лучших, сливками выпускников, и занимаются мировой охраной и изоляцией предела. Что за предел? Я за все время разговоров так и не понимаю, а потому делаю себе заметку узнать эту информацию, как и то, почему материков шесть, а учебок всего четыре. Последнее, что бурно обсуждают ребята, это будет ли проведен отбор на турнир четырех академий. Учитывая нападение, большое количество раненых и погибших на Ферем в этом году рискует не участвовать в состязании. А почему все так переживают по поводу этого турнира? Наклоняюсь я к Керри и спрашиваю чуть заплетающимся языком. Видимо, кто-то из парней все таки доработал отвар своими фирменными ингредиентами. Победители турнира получают возможность пройти стажировку среди лучших звезд на самом пределе, Шепотом объясняет мне подруга. Это очень престижно и позволяет завести нужные связи среди верхушки клинков. Да ты и сама знаешь, поэтому же рванула к золотозвёздной Марго. В ее словах ни капли укора. Сухая констатация факта. Но мне от этого не легче. Понимаю, что все это творила прежняя Дель, но почему-то дико стыдно за неё, за нас. Хотя, может, у нее был повод вести себя как стерва и идиотка. Чумовое комбо, надо сказать. Эта мысль возвращает меня к размышлениям о дневнике и проведенном обряде. Я уже поняла, кто спер запретную литературу из библиотеки. Теперь осталось найти Талмуд и провести ритуал обратно раздумывая над этим я не замечаю как постепенно затихают голоса вокруг а перед глазами все сначала мутнеет а затем и вовсе исчезает меня поглощают теплые объятия сна сквозь которые то и дело пробиваются обрывки фраз извне в какой то момент чувствую что меня поднимают на руки и прижимают мою голову к чему то твердому и вкусно пахнущему бергамот да точно бергамот и терпкий запах кожи Мне настолько нравится этот аромат, что я не удерживаюсь и расплываюсь в блаженной улыбке, веду носом наверх и утыкаюсь в сгиб чьей-то щеки. На границе сознания загорается тревожная лампочка, которую тут же скрывает заловиной усталости. Я не позволяю себе выныривать из полусна, разрешая хотя бы сейчас бессовестно прижиматься к Рику. Э, как ее разморила!» — Доносится до меня голос Арчи. «Попросил же не наливать ей наших коктейлей!» Слегка раздраженно произносит Дерек. Мерное покачивание говорит о переносе моей бренной тушки. Остаётся надеяться, что Верндери проявит благоразумие и доставит меня в мою спальню. «Да мы и не добавляли ничего!» раздаётся над ухом громоподобная отхуча. Я как наяву вижу вздернутую бровь Рика, который с упреком смотрит на здоровяка. Да вот тебе око всевидящего, Рик, не доливали ничего. Она, наверное, от усталости, подает голосок Керри. Все же первый полноценный бой после недавней инициации. Дайте ей отдохнуть. Верндори никак не реагирует на увещевание друзей и продолжает мою транспортировку. Я даже успеваю погрузиться в сонную негу, когда чувствую твердость постели под спиной. Рик с осторожностью и заботой устраивает меня на кровати и прикрывает одеялом не слишком ли ты с ней нежничаешь рик внезапно в тишине комнаты раздается голос арчи не слишком ли ты обеспокоен моими делами флабер в голосе Дейрика звучит сталь не фамильничей, верндере огрызается арчи их голоса теряются в ватной тиши я все больше уплываю в забытие флабер забавная фамилия у арчи в моем мире было такое слово Правда, я не помню его значения. Мысли несвязной лентой мелькают в голове. Вот бы проснуться уже дома. Ритуал еще этот. Послал Всевидящий хозяйку, то ревет на ночь, глядя, то налокается. У вас все там такие дурные, адель! Доносится до меня ворчание Фло, и мне под бок пристраивается теплый клубок. Не, я эксклюзив, нахожу в себе силы ответить и, широко зевая, засыпаю окончательно и беспробудно.